20. -е. Пространство Ксай, ярус 1, команда 2. Локация Сайнатдан. Хорошее место, чтобы кто-то умер. Из контейнеров непредсказуемо выпадали всевозможные предметы, впору запутаться. Но разнообразие их сбивало с толку лишь поначалу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 На нулевом уровне участник может имплантировать себе одно устройство. На пятидесятом еще одно. На сотом третье. И так далее, плюс один на каждом сотом уровне. Показатель параметра участника испытаний не может превышать уровень. Показатель суп параметра участника испытаний не может превышать уровень. Ранг навыка участника испытаний не может превышать уровень.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 но не всегда наносят при этом смертельную или хотя бы серьезную рану. Поэтому на такой дистанции старается не работать, дабы не терять боеприпасы, улетающие в глубины леса или уносимые подранками. 25 или 30 шагов – потолок уверенного поражения небольших мишеней. Можно выбирать, куда бить тех же макак – в грудь или в голову. Промахи случаются редко. Это хорошо, но маловато.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 Если вспомнить, что бога кожаная кераса такого же уровня у Сяо стоила несколько сотен монет, очень даже приличное достижение. Сдай ему грешник эти усилители за деньги, получил бы гораздо меньше, чем стоит такая вещь. Из расходовав все активаторы свойств предмета, ни разу не добился успеха. Просто без толку очистил от них инвентарь. Также увеличил ранг бронежилета с базового до простого, а потом с простого до обычного – и зарасходовал на это бонусы, выпавшие за два благих дела. Эта процедура увеличивала прочность предмета, вроде как слегка улучшала его параметры и самое основное – расширяла лимит свойств, которые он мог получить при помощи активаторов. Для базового, возможно, только одно и еще одно открывалось дополнительно при удачном использовании расширителей, которые выпадали нечасто и срабатывались невеликим шансом.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 Короткий клинок в той схватке мог здорово все упростить. Для меча вообще-то все есть. Из контейнера, доставшегося после победы над королевой, грешник вытащил книгу простого навыка именно на это оружие. Он уже ее изучил на будущее, пусть хранится в неактивном состоянии в сборнике. Благо, лимит такого балласта вроде как не ограничен. Можно записывать все, что в руки попадется».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 Рудокоп трясся от радости, когда сумел сговориться с грешником на 9 штук. «А что такое 9 выстрелов для мелкашки?» «Несерьезно, жалкая пародия на боезапас. Да и патрон слабоват, плюс при мягкой пуле. С таким эффективно можно отстреливать разве что баранов Уже гаки способны доставить проблемы, а уж их королева доставит наверняка». «Нет, лук надежнее»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 когда можно потратить его на развитие, но интуиция настойчиво советует поступить именно так. Химия химии, а природу никто не отменял. Мозг неизбежно начнет давать сбои, если загружать его полностью по несколько дней подряд без отдыха. Оглупить здесь нельзя. грешник до сих пор не склеил ласты только за счет смекалки. Но до ночи еще дожить надо, а до активации, между прочим, осталось чуть больше двух часов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 Если держаться вдали от дорог, охотникам за головами придется загонять грешника пешком, а там, среди зарослей, в которых он ощущает себя почти как дома, еще неизвестно, кто кого гонять станет. Но отступить на север он всегда успеет. Не для того сюда заявился, чтобы улепятывать. Это место за последние часы грешник изучил прекрасно. От подвала, где пищат вонючие отпрыски гаков, до недостроенных верхних этажей.